Глава сорок Мария. Все шло просто замечательно. Я коварно учила Лукаса говорить «я тебя люблю» на русском и молела от его гортанного произношения сильным акцентом. Это было так по-детски, но сердце все равно замирало при взгляде на мужественное лицо Лукаса. Вечер был бы изумительным. Если бы не явилась та самая Шерил, у которой я увела Санту по вызову. «У меня кое-что сорвалось», — улыбнулась сестра Китти. «Я привела с собой подругу. Вы не против?» «Нет-нет, что ты!» — замахала руками Китти и отправила мужа за дополнительными стульями для гостей. «Сегодня у нас столько гостей. Это моя сестра Сьюзен и ее подруга Шерил», — представила девушек Китти. «Привет», — промямлила я в ответ. «А это Мария, писательница». У меня есть ее книги, представляете, и у тебя однозначно тоже есть. Выпалила Китти, прежде чем я успела ее остановить. Честно признаться, я уже пожалела, что рассказала Китти о своем ремесле. Просто мне было неловко сидеть с пустыми руками на празднике. Увидев, что на полке стоят мои книги, я осторожно поинтересовалась, нравятся ли они Китти. Услышав восторженные отзывы, я решила просто немного ее порадовать. Но сейчас из-за моего секундного порыва Шерил узнала, что я довольно известная личность. А теперь ее взгляд метался между мной и Лукасом. Кажется, это Шерил знала, кого именно она ждала в гости. Все расселись по местам, ужин продолжился. Но теперь я чувствовала напряжение. Шерилл оглядывала меня цепким взглядом, поджав губы. «Шерил, покажи-покажи его немедленно!» — потребовала Китти. «Что именно?» — состряпала невинную мордашку Шерил. «Кольцо, конечно же!» — улыбнулась Китти, будто не видела огромный булыжник бриллианта на безымянном пальце Шерил. Шерил протянула руку и продемонстрировала всем кольцо. Бриллиант играл сотнями граней и блестел. «Роскошное кольцо! Ах, какое кольцо!» Восхищенно протянула Китти. «Поздравляю от всего сердца с грядущим бракосочетанием. Кстати, почему Уолтера нет с нами?» «Уолтер много работает», — Натянуто улыбнулась Шерил. «Но скоро мы все дни будем проводить вместе. Собственно говоря, это были последние рождественские каникулы вдали друг от друга». Шеррил красноречиво посмотрела на моего Санту. Однако тот и ухом не повел. «Рождество — прекрасный праздник», — решила не сдаваться Шерил. «Мои родители его просто обожают. Помните соревнования на лучший рождественский домик? Так вот, мои родители решили сделать каминную трубу, по которой мог спускаться взрослый человек прямиком в камин. Представляете?» «Кажется, не только твои родители додумались до этого», — сказала я. «Возможно, немного позднее эта идея совершенно случайно пришла в голову кое-кому еще», – фыркнула Шерил. «Но у моих родителей чудесный домик, в котором я намеревалась провести чудесные», – посмотрела в упор на Лукаса «рождественские каникулы». «Ага, Рождество – хороший праздник», – отозвался Лукас. Шерил сверлила взглядом Лукаса. За столом повисло напряжение. Китти и Майк переглянулись и что-то шикнули друг другу. Мне кажется, что Майк проболтался о своей жене, кого он пригласил для Шерилл в качестве Санты. Китти, возможно, проболталась сестре, а та, в свою очередь, растрепала сведения приятельницы, ради которой и затевалось все это. Сидевшие за столом, возможно, все понимали, о чем идет речь, но усердно делали вид, что не понимают намеков Шерилл. Тогда девушка вздохнула и перевела все внимание на меня. «Как у вас обстоят дела с лесби подругой, Мария?» спросила Шерилл.